Глава третья. Девки-змеины. Клариса, Юлия, Дельфина — имена культовых романных героинь для человека пушкинского времени. Дельфина, Ламия и Скилла — имена ужасных змей, подобных чудовищ женского пола, доставшихся средневековью в составе античного наследства. Не сказать, чтобы в этих именах русские авторы разбирались хорошо, однако драйканы — драконы женского пола, и змееподобные дамы вообще были популярны в Древней Руси. Уже первые переводные притчи рассказывали об ужасных ехиднах. Так называли в основном полузмей-полуженщин, физиологическое устройство которых, и злой нрав, конечно, заставляет их быть убийцами. Ехидны губят своих мужей и впоследствии сами погибают из-за своих детей. Мужская особь иногда называлась ехидин, но популярностью пользовались именно дамы. Тем более, что про них сказано: сладко уморяют человека. У некоторых хидн выросли крокодилии или кактистые птичьи лапы. Василиск зверь взором убивающий. В средневековых текстах отдаляется от чудовища с петушиной головой и вторично приходит на Русь в качестве крылатого дракона. Появляется форма Василиска с указанием на женский пол существа. Возможно, это происходит от частого употребления множественного числа в сочинениях о мире, космографии, хронографы и по аналогии с другими драйканами. Похожим образом аспид превращается в деву Аспиду. Огромная популярность экзотических монстрозных змеев была связана с библейскими и толковыми текстами, где сначала очень неопределённо упоминались эти аспиды и Василиски, выросшие в драконов. А еще немалую роль востребованности драйкан сыграли сочинения о злых женах, где женщины часто сравнивались со змеями или имели змеиные признаки. Живут василиски, в лоси и лице девичья, от пупа хобот змеев, крылатые. В иной же стране есть ехидин много. Ехидно же имущий образ человеческий до пояса, от пупа же имущий хвост змеин, ноги же птичьи. Выписки из сочинений о мире. В клубе змей. Ираклий же, идучи к быкам Герионовым через Европу, много дичей Дивович прошёл. Мифологическая библиотека. Аспиды, хидны и Василиски попали на Русь очень рано и постепенно развились в чудесных змеев. А ближе к XVIII веку в Россию через переводные тексты прибыла внушительная партия уже готовых драконов и прочих дичей родом из античности. Прежде всего, детей монструозных и хидны Этифона, прославленные на весь мир чудовища, но состав этой ужасной семьи, конечно, разнится уже в античных источниках. Из них в русскую культуру просочились Цербер, Лернейская гидра, Химера, пёс Орф, Сфинкс и нимэйский, если не кеферонский лев, стоглавый дракон. В родстве с ними состояли Горгоны, Граи, Сирены, Мойры, о которых речь впереди. Монструозные родители, составлявшие в античности пару, почти не были восприняты как пары на Руси, потому что одноименная ехидна, змея или дева-змея, уже была известна из богословских текстов, а Тифон, вдобавок похожий на поверженного Аполлоном дракона Пифона, пита-зверя из драмы про Дафну, так и не обрел широкой популярности. Интерес к нему проявил большой знаток и любитель монстров, автор книги «Естествословной» XVIII века. Прочтя русский перевод книги Псевдопладора Мифологическая библиотека 1725 года, он внёс Тифона в свой чудовищный справочник. Глава о чудесном гиганте получилась довольно большой из-за стремления сохранить все детали из его описания. История Тифона связана с войной против Зевса, и в какой-то момент грозному великану даже удалось пленить верховного бога. Но тому помогли спастись Геракл с Идипаном. В результате монстр был повержен и придавлен этной. Герои и боги даже верховные очень мало занимают автора книги Естествословный. Поэтому он поступает с ними весьма небрежно. Зевс в конце главы называется Зэпфом или Зэбвом. Видимо, автора смутило написание Зевс в мифологической библиотеке, при том, что в русской книжности этого персонажа традиционно именовали Дием. А вместо Гепана Гераклу ассистирует Гермес. который все равно упоминался где-то рядом в тексте мифологической библиотеки, почему бы ему не потрудиться и тут. Тифон же находится в центре внимания и едва ли не вызывает сочувствия. В мифологической библиотеке в рамках этой истории объясняется название горы Емон, она же Гем, где произошла битва между Тифоном и Зевсом. Якобы на этой горе много истекло крови, от греческого речения Эма, то есть кровь. Автор книги Естествословной не особенно интересуется топонимическими преданиями, и вместо упоминания о кровопролитии пишет с строгим беспокойством о монстре, что Зевс, бросая молнии в Тифона, всего его и изранил. Имел смешенную натуру свою, человеческую и зверскую. Сей убо как велиkościю тела, так и силой превосходил всех, которых земля родила. У него же до стегн безмерное было величество человекообразное, так что выше всех гор был виделся, а глава его многажды до звезд касалась, до облак казалась. Руки у него были, одна протягнета была на запад, а другая на восток. Из них же выходили сто глав змеиных, а от стегн превнеликие клубы ехидн имел. Их же ошиби к самому верху протягнений великий свист испущали. И всё тело его обрасло пером. На голове же и в бороде имел гнусные волосы, распущены на ветер, а очи как пламень блестели. Таков италийк, будучи Тифон, метая на самое небо горящие камни, свистом купно и шумом насился, а из уст его тепел великий вихрь. Книга естествословная. Но мало кто из русских авторов был настолько внимателен к Тифону, Челков в кратком мифологическом лексиконе 1767 года переносит его характеристику в статью о Пефоне, где окончательно всё перемешивается. Здесь и угрожавший античным богам великан и дракон противника Палона и дельфин от Дельф и даже одноимённый разбойник на горе Парнас след рационалистического толкования чудовища. Правда, собственная тифоновая характеристика, попавшая в этот винегрет монстров, имеет в изложении Челкова весьма поэтичный вид. Он покрывал собою горы и головою досизал до звёзд. Выпивал одним разом целую реку. Одной рукой доставал восток, а другой запад. Чудовищный супруд Тифона и Хиднии в книге "Естествословной" не отводится особой главы, и на это есть причины. Во-первых, Хидна всё ещё совмещается со змеёй что не позволяет ей выйти в первостепенное чудовище. В самом описании Тифона сказано, что вместо ног у великана были змеи, тянущиеся хвостами ввысь и свистящие, как и полагается древним крупным змеям. Переводчик Мифологической библиотеки Барсов выражает эту идею словами о клубах яхидн, врастающих из бёдер Тифона. Во-вторых, в книге псевдопладора про Ехидну почти ничего не сообщается. Она возникает только как побежденный с таоким Аргусом монстр. Если бы Аргус был заурядным героем человеческого вида, то у Ехидны в книге «Естествословной» пожалуй, появился бы шанс. Но Аргус – богатырь. Так названы барсовым великаны, а герои называются удалыми молодцами. С глазами по всему телу, поэтому он сам помещается в разряд чудовищ, а Ехидна появляется лишь в главе о нем. И всё-таки автор книги Естествословной, в отличие от своего основного источника, не ограничивается попутным упоминанием. Он вспоминает о Хиднах, уже известных в древнерусской традиции, и совмещает известные ему факты в описании чудовищной Ехидны. Сказывают же, что он и Ехидну Тартарову и земленную дочь, которыми мы ходящих восхищала, присмотрев, когда она спала, убил Сия имела со главы прекрасной девицы и до пояса прочее тело превеличайшего дракона, и по всему телу клубами змеий обвившейся. И талика велика была, яко могла все целого поглотить и слона. Сия, совокупляющаяся с Стефоном, своим же братом единоматерним, многие чудеса рождала. Глаголят бо землеписатели, яко подобиею ей на вселенной в пустыне глубочайших индийских и ливийских обретаются ехидные и отже свой злолют имеют как во устьях, так и в конце хобота своего книга естествословная полудево по змей животное называемое также ехидное хорошо известно автору книги естествословной из рукописей откуда он нередко черпает информацию о чудесах мира автор соотносит сведения землеписателей то есть для его времени относительно научные рационалистические с мифологическими Не исключаю, что вся эта информация, насколько бы разнородной она ни была, может оказаться полезной. Карцев в более ранних рукописях книги Естествословной есть весьма категоричное указание на то, что сведения из античных мифов, уже в словесе Елинское и Баснь, и в таком случае показательно устранение этих замечаний поздними переписчиками. Упоминаемое греками Исидна, на взгляд автора, может быть как-то связано с реальными зверями, живущими по свидетельствам путешественников в далёких Индии и Африке. Разумеется, эти создания страшны и ядовиты. При встрече с ними опасаться следует как жала на языке, так и хвоста. Добавляется сюда и знаменитая легенда о змее, глотающем слонов. Рисующий шляпу герой Сен-Экзюпери читал об этом в типичной энциклопедии Нового времени, где полусерьёзно пересказывались истории из глубокой древности. Самое известное свидетельство о рождении слонов и драконов принадлежит Гаю Юлию Салину собрание достопа памятных сведений. В древнерусскую традицию подобный монструозный пожиратель слонов проник под именем индийского червя или донтатирана. А позже эта легенда отразилась, видимо, в лупке с гарпией, об этом в главе Три сестры. Согласно описанию из космографии 1670 года, это животное ещё и наделено красотой. Но в иллюстрированном Луцидариусе XVII века человеческие руки все-таки изображены наподобие клешней. Само животное красного цвета и больше напоминает змею с элементами рака на десяти курьих ножках. Есть некое животное, красное. Руки Аки у человека совершенного возраста. Те восходят из реки, на берегах хватают слонов и вволакивают в реку. И в реке ядя от слонов, как Салинус о том пишет. Космография. А вот клубы змей, которыми становится обвито тело ехидны, пожалуй, берутся из мифологической библиотеки. Там они возникают в описании Тифона и сестер Гаргон. Автор книги «Естествословный» щедро одаривает этими клубами подобных монстров, в том числе таинственного Ценну. От Ценна. Ценна есть некая человекоподобная дива, И маг же главу и лице ока человек, прочее тело его дикого зверя. И маг же по всему телу своему клубами обвившимися змеи, так же и припоясан змеями. Глаз же вопле его яко человеческий. Яд же его талик лют есть, яко не точью кого уястым, но на него же и ветром нанесёт на человека или скота или зверя, а би тотчас в мгновение ока умрёт и маг. обретается в пустынях левийских и в африке. Книга естественнословная. Ценно напоминает Пушкинский анчар, легендой о котором в духе новостей из наших лубков с чудовищами запустили в конце 18 века английские журналисты и писатели. Это чрезвычайно опасное ядовитое создание, от греха подальше вынесенное на задорке человеческого мира, которое отравляет воздух одним своим существованием. И всё-таки, как и у Пушкина, оно чудесно и достойно отдельного текста. Ценно хорошо вписывается в компанию мифологических античных монстров. Но на самом деле это сближение позднее. Типические змеиные черты, насколько вообще может быть типичным описание жуткого чудовища, приходят только в XVIII веке. А в древней Руси он назывался уенна. Ценна песцовая ошибка, укренившаяся в рукописях книги естествословной и исторически был связан с монструозной гиеной, которая, конечно, сильно отличалась от известного нам животного. Уже у античных авторов есть упоминание о том, что некий волкоподобный зверь очень опасен, поскольку подражает голосу человека. Он имеет цельный негнущийся позвоночник, то есть не может повернуть голову, только обернуться всем телом. На Руси он описывался как «зверя окрутная, без обернения шеи». как крупный зверь с человеческим лицом, опоясанный змеями, смертоносный яд которого действительно распространяется ветром. Мало того, он зовёт пастухов по именам и поедает даже их собак. Все эти сведения из словарей и переводных книг оказались совмещены уже в источнике автора книги Естествословной. Но если прежде на Руси уена относился то с волком, то с рысью, то с медведем, то в XVIII веке ценно змееподобный монстр вроде Тифона О девке. Было девовище девка-змеина, имела смешанную плоть свою, человеческую и змеистскую, и зверскую. От главы до Персии имела образ прекрасной жены, а средняя часть плоти ея – зверина, последняя часть тела ея – бяшая великого дракона. Рождена бяша от Тифона и Ехидны, тартаровой дочери. Яд же свой вилми злолютейший имела. Книга естествословная. Очередная глава книги Естествословной описывает одну из страшных дочерей Тифона и Хидны, совместившую в себе черты прекрасной женщины, дикого зверя и гигантской ядовитой змеи. По контексту ясно, что речь идёт об античной дельфине, помогавшей Тифону в войне против Зевса. Однако в русском тексте она названа девкой змеиной, а в заголовке даже просто девкой. Подразумевается женская постать некоего дракона. В мифологической библиотеке сказано немного иначе. Тифон оставляет в пещере обездвиженного Зевса под присмотром змейки Дельфины. Это необычное имя окружено пояснениями. Во-первых, поясняется, что так была названа некая девка, а во-вторых, девица была половина зверя. Из этого скромного описания в рукописях рождается Змеина вместо Змейка, девка, лишённая имени. В книге естествословной нередко пропускаются личные имена, но зато наделённая новыми чудовищными чертами, под влияниями своих монструозных соседей и родных. Теперь у неё подобно химере три части: голова и грудь исключительно прекрасной девицы, серединка дикого зверя вроде льва, а всё остальное драконе. Разумеется, она вооружена ещё и ядом, иначе зачем называться змеиной и иметь драконьи части? Гидрат дракона. Аидре. Был звериле чудо некое Идра, жила на неком холму в Дубраве, телом бела, имела 9 глав. 8 смертных, 9-ая бессмертная, и две ноги зверины, и хобот привеличайшего дракона. Исходила на Аполии и разоряла страну Оону, ела скот и люди. Насию послан от Йергисрея царя сын Диев. Непреодолённый воин. Он же обред ея в берлоге, метая вню разжёнными стрелами, и понудил ея из берлоги выйти, и она вышла. И за ноги ухватилась, и он дубиной сбивал головы, и одну сбил, и вместо ея выросли две. К тому же и рак некий помогал ей превеликий, кусая Геркулеса. И так опомногом времени убил и тело растерзал, и жёлчью помазал своя оружие. Ящик, кого тем уязвит, никоим лекарством не исцелится, но умирает. Книга естествословная. В книге естествословной Гидра совершенно затмевает Геракла, с именем которого обычно связана её история. Автор подробно описывает белую телом, девятиглавую Драйкану, опустошавшую окрестности. Белизна этого монстра, которая подходит скорее знатной даме, Красноречивая деталь, в основе которой лежит искажение текста источника. В мифологической библиотеке сказано: "Телом зело велика", но многие переписчики настаивают на "белизне". Две звериные ноги отсутствуют у псевдопалодора и могут расти из какого-нибудь другого античного описания гидры, поскольку её лапы действительно иногда назывались собачьими. Но скорее всего, и лапы и хвост добавлены по аналогии с девками змеиными. Не Лерна, не помощник прославленного героя Иолай не упоминаются. А сам Геркулес удостоен чести быть представленным читателю личным именем лишь после безымянного в этом случае Рака, который участвовал в схватке и, кстати, впоследствии стал зодиакальным созвездием. Зато о самой Гидре сообщается больше. В частности, автор считает необходимым сделать пояснение о том, что она пожирала скот и людей, а не просто разоряла страну. Наверное, чтобы мы не вообразили её каким-нибудь заурядным уничтожителем посевов и скота. Стрелы, которые Геракл тем ядом напитал, упомянуты не для того, чтобы изложить грустную историю роковой смерти героя, а для того, чтобы подчеркнуть смертоносность жёлчи удивительного чудовища, которое пало от палицы непревзойдённого воина лишь после долгой битвы. В 18 веке во времена книги Естествословной гидра становится чрезвычайно популярным монстром. Причина её славы состоит в родстве с драконами. Очень быстро она начинает ассоциироваться с многоголовыми змеями, интерес к которым не угасал на протяжении всего русского средневековья. Но по ранним попыткам культивировать гидру на русской почве видно, с какой неуверенностью она делала первые шаги. Например, в польской литературе 17 века Гидра была достаточно известна и уже перешла в разряд эмблем, то есть стала иносказанием, формой для выражения нового смысла. Многие пришедшие на Русь польские тексты в свою очередь адаптировали средневековую литературу Западной Европы. А при переводе на русский с польского авторы не всегда понимали, как поступить с незнакомым чудовищем и каково оно в своём исходном мифологическом виде. В поэме Андрея Белоцкого Пентатеугум это переводное произведение 1690-х годов, в основе которого лежат латинские и польские источники. «Гидра двоица» входит в состав двух разных эмблем. Одна помещена автором в пространство преисподней, другая — на небеса. «Адские гидры» — по-русски получились «хитри» — примыкают к группе античных персонажей, символизирующих демонов, ужасы и муки ада. Некоторые члены этой группы скомпонованы словно по созвучию, Например, Мигера и Химера, Тимера. Мигере страшней проказы с химерами поскакуют. Казни Божии указы осуждённым показуют. У порога хитре стали, а двух телах, семи главах. Зубы на нас застряли, страшней проказы в составах. Полочowie страсти муки смерть лютую посвящают, жгут огнём, рвут тело в штуки, мучат, кричат, убивают. Пентатугум Страшные проказы, сопутствующие призракам преисподней это ужасы и страдания, грозящие грешникам. Андрей Белободский вслед за своими предшественниками вполне отдаёт себя отчёт в том, что заимствует образы из басен греков и римлян древних, как художественные средства выразительности, чтобы передать несказанные и невообразимые кошмары ада. На самом деле, древние басни об этих существах не только не интересуют автора, но отвергаются как ненужные в средневековой литературе. Но почему в русском переводе гидры не только умножены, но и наделены двумя телами? Значит ли это, что у каждой из них по два тела и по семь голов? Как бы ни представлял этот казус читатель XVII века, два тела ошибочный перевод слова bicorporesk, указывавшего на гибридность монстров. Подобно Данте, после описания наказаний и страданий, Андрей Белободский отправляется в райские кущи, чтобы воспеть их великолепия и радости. Начать разговор о небесном блаженстве помогают образы созвездий. Обращение взгляда вверх, к горнему, должно вызывать возвышенные мысли. Здесь Еркулес побеждает хитру скорпия лютага. Волна злато-то уяснеет взята с царства Калхицкага. Пента-Таугум. Достижения легендарных героев становятся эмблемами добродетельных деяний, будь то добыча золотого руна или победа над скорпией гидрой. Имеется в виду змея, а не созвездие Скорпиона. Хотя в древнерусской литературе все эти образы, конечно, соотносились. Автор не определяет Ясона или Геракла в рай. Но, как и многие другие астрологические астрономические образы, они становятся литературными украшениями текста, придающими ему парадность, торжественность. В 18 веке Геракл-змейборец уже входил в состав многих русских эмблем, став одним из любимых символов победы добродетели над злом. Благодаря такой популярности максимально расширился спектр интерпретаций сценки сражения с гидрой. На гравюре Андрея Тихамирова с иллюстрациями к 103-му псалму, созданными, видимо, по западно-европейскому образцу, можно увидеть Геракла, поднимающего свою знаменитую дубину на семиглавого змея. Эта картинка соответствует подписи «Змей сей, его же создал еси, ругайтесь ему». Традиционно этот стих понимают в смысле посрамления Левиафана, кита, морского змея. В основном Левиафана интерпретировали как представителя темных сил, над которым не грех надругаться, посмеяться, которого должны победить некие симпатичные персонажи. В стихотворении Симеона Полоцкого «Змей ругаемый» сборник «Ветроград многоцветный» Этот стих обыгрывался в сюжете о противоборстве хитрых мелких рыб с хищным китом, которого они заманивают на мелководи. Но на этой картинке Левиафана явно замещает гидра, над которой нависла Гераклова дубина. Гидра становится разновидностью зловредного змея и в первых русских театральных постановках. Она даже входит в необходимый актёрам реквизит, поскольку на гидре триумфально выезжают нехорошие персонажи. Слостолюбие чувствие неправидное, прилюбодеяние, злоба и другие антагонисты. Наездники нарочно вызывают своим видом в памяти зрителей ещё один образ, хорошо знакомый на Руси по старинным иллюстрированным апокалипсисам. Образ вавилонской блудницы, которая восседает на седьмоглавом звере с чашей в руках. О ней речь пойдёт в следующем разделе. Новый смысл, если он заключён в знакомой форме, воспринимается в массовом искусстве с большей благосклонностью и тиражируются шире, чем полностью новые формы. Демонический Екатерин В сборниках XVII века со ссылкой на Григория Богослова описывается явление некоего Екатерина. Он показался ночью и разъезжал в колеснице, запряженной львами, да еще и весь обложенный змеями. Кроме того, Екатерин создавал и демонстрировал страшные призраки, например, змейголовых великанов. Видевшие это люди были настолько потрясены, что приходили в выступления, вплоть до помешательства. Екатерин, вид в ночи ходящ, на колеснице Львове ездящ, и змеями облежащ, и страшные мечты показуешь. Человеки некие, великие главы и мущи змеевы. Видевшим же многим неистовом быти, сиречь ума иступите. Озбуковник. В другом, более раннем варианте описания Екатерин назван Якати и Екатерий. Поскольку рассказ об этом явлении включён в словарную статью XVII века, он содержит ценные уточнения. Мол, некоторые говорят, что этот Якати наименование луны, но они заблуждаются. Не столь важна критика такого подхода, сколь упоминание о нём. В словаре XVII века действительно вносилось слово Якати в качестве синонима луны. которую тогда на Руси ещё считали планетой. Женское имя Екатерина в Руси XVII-XVIII веков было достаточно популярно. Изготавливались даже наборные пряничные формы с надписью Катя по 4 пряника, чтобы кавалеры могли подарить многим девушек. Но сближение мистического Екатерины с привычной Катей наверняка вторично. В тех же сборниках при толковании имени Екатерина его разбивали на два слова. Екати плюс Ирина и расшифровали как мирную смиренную Луну, что, конечно, позволительно авторам средневековья, не знавшим современных достижений науки и языке. Сменивший пол Екати это след древнегреческой богини Гекаты, рассказ о которой попал на Русь через сочинения Григория Богослова, критиковавшего поклонение античным божествам. В XI веке Никита Ироклийский пишет свои толкования на этот текст, где кратко пересказывает некоторые мифологические сюжеты, реалии, из которых упомянутые Григорием Богословом. Древнерусские рукописи, называемые словами Григория Богослова, содержали параллельные тексты источников и толкований. Именно пояснение Никиты Ироклийского на риторическое вопрошание «Где ли Екатий темная и страшная мечты» было дословно переписано в алфавитные сборники. Сходное толкование на это место даёт и Максим Грек, 15-16 века. Хотя зминые составляющие античной богини у него не упоминаются. А Икате богиня же их бысть темна и при исподня, и мечтания страшна ночная, являющи им южей почитаху с страхом зелным. Никита Ираклейский. Попав в русскую культуру, Диката могла восприниматься по крайней мере в двух ракурсах. Это герой триумфатор в духе аллегорий классицизма или же мучимый грешник в духе традиционных загробных видений. Описание Якатия как античного триумфатора может вызывать в памяти читателя изображения и описания из западноевропейских сборников эмблем, которые в XVII-XVIII веках с интересом просматриваются русскими авторами, а затем их аналоги воспроизводятся и в русских книгах. Колесница, влекомая коньми, львами, тиграми или слонами, означает триумф, торжество победы и обогатворение древних государрей и других славных мужей. Емблемы и символы. В 18 веке эмблемы активно использовались в придворном церемониале, на дворянских гербах, при создании литературных текстов. Кстати, символическая езда на львах особенно актуализировалась в Петровскую эпоху в связи с победой над Швецией. Кроме того, существовали европейские гравюры, изображающие появление в склокоченной, почти змееволосой дикаты перед волшебницей Медеей, иногда в летучей колеснице, запряжённой крылатыми змеями, драконами. Но если говорить о восприятии рассказа про Икария в рамках древнерусской культуры, то важной ассоциацией мог оказаться сюжет другого рода явление грешницы из сборника Великое зеркало XVII века. Благодаря широкому распространению этого рассказа сохранилось немало вариантов его записи. Духовник, родной отец или посторонний человек видит душу недавно умершей молодой женщины, которая при жизни скрывала свои страшные грехи, обычно это блуд и где-то убийство, представляясь добропорядочной. Визионеру показывается мука разоблачённой, которую истязают змеи, а чудовищный монстр везёт её в ад. Чаще всего рассказы по мотивам этого сюжета помещались в синодиках, в книгах о необходимости поминать усопших, часто с занимательными историями и ужасающими картинками. Этот сюжет был чрезвычайно популярен в России. Тайная грешница изображалась и на церковных фресках, и на иллюстрациях в сборниках с притчами. Правда, чаще всего она восседала прямо на змееподобном монстре, драконе, аспиде, но есть и описания с ездой в адской колеснице. непременно в сопровождении бесов и змей, традиционных участников посмертных мучений. В некоторых рассказах есть даже аллегорическое пояснение, что колесница это ложе блуда. В библейском Апокалипсисе, Откровении Иоанна Богослова, сообщается ещё об одном похожем видении. Речь идёт о так называемой Вавилонской блуднице, торжественным появлении роскошно одетой распутной дамы верхом на ужасном звере, которое потрясло визионера. В апокалиптическом образе соединены и величие, и посрамление. Судя по популярности, он существенно повлиял на сюжеты о бадских муках и странных видениях. Примечательно, что грешница, наказанная за блуд, изображалась с сосудом кипящей смолы в руках, облудница из откровения Иоанна Богослова на гравюрах, в том числе русских лубочных картинках, держит кубок с нечистотами словно за здравную чашу своего триумфа. Для позднего средневековья характерно сплетение торжественного с ужасным. Уже в раннехристианской традиции возникало переосмысление античных образов богов и героев в качестве великих, но напрасно обожествлённых исторических личностей. Праведные посетители загробного мира описывают персонажей мифов мучимыми в аду, окончательно развенчивая греческие басни. В древней Руси, схожей интерпретации античных божеств Было это же дестеление их непосредственно с бесами, особенно если речь шла о чудесах, о новождениях. В поэме Андрея Беловодского Пентатеугум античные персонажи часто фигурируют именно как ищадие ада. Одна из строк посвящена Игикате. Подержави страх ходите, Икада тройглавная. В тюрьмах, в муках страх смотрите, жильцов дегены вечные. Пентатеугум Страшное богиня становится надсмотрщиком тюрем приисподней. Три головы, придающие ей особый демонизм, восходят к образу триединой Декаты. Её трёхфигурные статуи создавались в Древней Греции и впоследствии римские копии попали в коллекции музеев Европы. Впрочем, навряд ли русский читатель представлял себе это трёхглавое чудовище сколько-нибудь определённо. И жуткий облик адской надзирательницы европейского образца И явления Якате, потерявшего связь с античным источником, удовлетворяют самый общий интерес к торжественному и страшному. По всем законам хоррора, рассказы о подобных феноменах очень не конкретны, а потому неудивительно, что сюжеты теряют связь со своими историческими корнями. Содержание уступает впечатлению. Похожим образом один из энциклопедических сборников 17 века Содержит совет, как вызвать некие страшные видения при помощи магнита, но не даёт конкретной информации о сути этих видений. Зато прекрасно передана эмоция, ради которой и дано описание. Тогда видные и страшные дела покажутся, что невозможно человеку тут стоятье.